Глава четвёртая. Надежда. Надюха вышла из вокзала и подумала, что вот теперь наконец-то приехала по-настоящему и все началось как положено. К горлу что-то подступило и сердце прихватило что-то холодное, будто бы оно плюшевая игрушка в автомате. Когда Надя сошла на перрон, после двух суток в поезде, ничего такого не было и когда зашла в сам вокзал тоже, хотя в дороге, конечно, думала, что выйдет из вагона и начнутся софиты. Так, чисто из уважения к новой главе в жизни такого важного человека, как Надя. Но нет. Просто вышла, засеменила, мимоходом подивилась, никогда не видела разом столько людей. Все равно было ощущение, что это не пункт назначения, а прихожка. Что сейчас выйдешь из вокзала, а там нет никакого Питера. Потому что его нет в принципе. Там снова будут знакомые улицы в три дома, на которых ты выросла и исхода с которых нет. Поэтому внутри ничего не дрогнуло. А вот стоило увидеть впервые в жизни другой город, как в автомат кто-то закинул десятку, все рассчитал правильно, и металлическая хваталка схватила твое сердце, потащила вверх, чтобы потом уронить в дырку, из которой его вытащит кто-то удачливый и меткий, и будет им владеть. И этот кто-то, очевидно, Петербург. Надя для приличия испугалась, а сама радовалась, если переезжать, то так, сразу отдавая сердце. Не-не, все, приехала. Пути назад нет, потому что денег на обратный билет не хватит. А еще потому что обратно ну, ужасно не хочется, потому что это будет капитуляция и придётся брать отцовские деньги, а матери врать, что не брала. Поэтому Надюха зашагала в первом попавшемся направлении, чтобы уйти от вокзала настолько далеко, чтобы таксисты стали брать по-человечески, а не втридорого. Металлическая хваталка меж тем сработала, как в жизни. уронила сердце раньше времени, и упало оно не в пропасть, а на плюшевую подушку старых симпатий и сомнений. Нет, нет, просто так оставлять свое сердце первому попавшемуся городу не годится, даже если город такой весь из себя заслуженный. Она слишком много о себе думает, чтобы вот так вот, без оглядки, ну да, приехала, да, дух захватывает, конечно, но она не навязывается, она сюда приехала не просто так, а по приглашению. Оно сложено в четверо и лежит в паспорте. Это ее небесный мандат и путевка в жизнь. Выглядит, конечно, так себе, потому что распечатано на черно-белом принтере, на экране монитора смотрелось куда приличнее, конечно. В общем, ты, Питер, прости, но она сегодня сердцами не разбрасывается. Она не покорять тебя приехала, чтобы ты же ее и сломал. Она приехала как потенциальный ценный специалист. Хотела уже позвонить по заранее выписанному номеру и вызвать наконец такси. Но когда мысли о сердцах так ужасно захотелось жрать, что спустилась в подвернувшийся подвальчик с продуктовым и взяла две халвы: арахисовую и подсолнечную с курагой. И половину второй сразу слопала. Вторую половину доедала уже в такси, когда поняла, что дорога по вставшему городу займет минут 40 минимум. Так вот почему все так ненавидят эти пробки. И правда, капец бесит. Время, естественно, не рассчитало и вывалилось из такси у парадного входа, судорожно дожевывая халву. Забыла, конечно же, тут же про то, что в паспорте лежит небесный мандат, и из ценного специалиста превратилась в комок нервов. Нашла, что жрать перед собеседованием. Теперь разит от нее семечками, и полпачки халвы точно в зубах застряла. Ага, а вторая половина раскинулась крошками по белоснежной куртке. Стояла, отряхивалась и старательно жевала тримплинт «Ледяная глыба». Когда доставала, нервно хихикнула, вспомнив рекламный ролик, в котором «Титаник» сталкивается с подушечкой жвачки. Вокруг стояли молодые ребята и девчонки, в глазах которых Надя в режиме адской ненависти к себе стремилась углядеть презрение к ней. Позорные обжоре, неряхи и капуши. Но только без толку Все думали только о собеседовании. «Чего там, Надя?» Никто не обращал внимания даже на здорового лба, которого сопровождала бабушка. Будто специально, чтобы Надя не волновалась из-за крошек, старушка на слюнявленном платком пыталась вытереть парню щеку с недельной щетиной. Тот реагировал стоически. ванешь дай вейтру, Пойдешь как человек, а не как по пандопулу! Вдруг стеклянные двери отворились. На улицу высунулась лысая загорелая голова. «Кто на собеседование, проходите на третий этаж, в конференц-зал. Верхнюю одежду в гардеробе оставляем». Первым внутрь пошел Ванюша, буквально сорвавшийся с места. Бабушка так и не донесла до него важнейшую информацию о том, что пальто сдавать не надо, потому что, может быть, сквозняк и его продует. Конференц-зал Надю даже расстроил немного. Она представляла огромные экраны, дорогие кресла, стол с фуршетом. Нать, я понимаю, что ты нервничаешь, как не в себя, но можно хотя бы сейчас, не про жратву, а? На деле это был, ну, зал. И там стояли черные стулья. Стол был без фуршета, с белой скатертью, и на нем стоял ноутбук. Все соискатели расселись по местам без всякой команды. Оно, в принципе, и понятно. Все с образованием, воспитанные люди. Минуту через две экран ноутбука зажегся логотипом, а из колонок... Да, еще две колонки на подставках стояли, и бутылочки с водой без газа в упаковках. Этим роскошь конференц-зала исчерпывалась. Так вот, из колонок кто-то заговорил механическим голосом. Здравствуйте. Я рад, что из 50 людей, получивших приглашение, до собеседования добралась целая половина. Я и на это, признаться, не рассчитывал. В общем, добро пожаловать на третью стадию отбора. Первая была, так сказать, заочной. Я проанализировал списки выпускников самых перспективных, по моему личному мнению, вузов, и вызвал заинтересовавших меня людей сюда, в Петербург. Вторая стадия проходила, скажем так, у вас в головах. Я специально отдавал предпочтение людям из глубинки». Какой-то световолосый парень с первого ряда психанул. «Не, я пас. Какой нахрен глубинки? Вот каким высокомерным засранцем надо быть, чтобы в обычной речи говорить «глубинка»? Что дальше? Будешь залечивать, что народ в столицах духовно обнищал, и только самородки из глубинки страну с колен подымут? Думал, что тут нормально идти проект а тут шиза. Парень побрел к выходу. На него шикнула какая-то девчонка. Сава, чего ты опять?» «Но не помогло». Со словами «Входь у вас тоже будет оператор индов в запреле, а зимы, мать его!» Парень закрыл за собой дверь, голос из колонок тут же прокомментировал. «И осталось их 24. Ладно, не страшно. Этот, вот, он все равно питерский был. А значит, отказ участвовать в нашем предприятии жизнь ему не сломает. Прокатиться на метро до дома лишний раз и все. А вот вы, люди из ГЛУ...» Голос осекся и потом зазвучал как-то иначе. Это было заметно даже сквозь дурацкий механический фильтр. Вообще, правда дурацкое слово. Ну, не само слово в смысле, а не из моих уст уж точно. Правда, звучу как какой-то богач, который пьяный перед бомжом кается за бездуховность и малиновый пиджак ему со своего плеча дарит. Повисла пауза. Соискатели начали друг на друга оглядываться, будто впервые замечая друг друга. Мечта о работе в головном офисе стартапа, которому аналитики пророчили первое место в своем сегменте, уже через год разваливалась. «Съехавшиеся со всей страны молодые таланты разочаровывались в себе примерно по тому же сценарию, что и Надя. Потому что все были умные. И все, как один, верили в свои силы и не верили в то, что им повезет. Потому что раз в среднем по больнице людям не везет, то им-то с чего должно? Побеждают не умные, а упорные твердолобые, которые прошибают стены на своем пути и бьются во все двери. А они тут все воспитанные, приличные ребята, которым биться в дверь, а уж тем паче стены прошибать неудобно» потому что это очень невежливо. А уверить вот в то, что какой-то добрый it великан рассмотрит тебя с высоты своей башни из полупроводниковой кости и пришлет золотой билет по электронной почте, это было глупо. Надо было понять это сразу, понять, что так не бывает, тем более с тобой и не... Ладно, буду говорить как есть, без глубинок. Короче, я думал так. Если вам хватит духу сорваться в другой город ради одного шанса получить место во вместе, то вы те, кто мне нужен. Дверь в конференц-зал открылась, туда вошел рыжий парень в белой рубашке. Здравствуйте, ребят. Меня зовут Сергей, и вместе это мое детище... без глубинок. Э, вместе это мой проект. Мы привлекли очень серьезные инвестиции, и поэтому мне нужно просто адское количество талантливых людей. Это я так намекаю вам на то, что третьего этапа отбора не будет. У меня на счету сейчас все светлые головы и прямые руки, а у вас помимо них еще и упорства хватает. Внезапно заговорил Ванюша. «То есть э, мы все э, при, приняты?» Разумовский взял стул парня из столицы, задетого глубинкой, поставил предсоискателями, уже бывшими, уселся и, выдержав паузу, сказал «Да?» Ванюша выставил большой палец «Класс! Чё по бабкам?» Разумовский впился в Ванюшу взглядом «Чё по бабкам?» Ванюша, кажется, осознал, что так быстро пропасти между молодыми дарованиями и молодыми львами интернет-индустрии не сокращаются, и начал оправдываться. «Да я не для себя, я для бабушки спрашиваю. А то она заведет шарманку, мол, сколько платят, в белую или в серую. Я-то сам вообще за еду готов работать. Вместе это ж э, проект мечты, буквально». Розумовский расплылся чересчуру с широкой улыбки. Договоры вам вышлют на ту же электронку, на которую я вам писал. И там все очень прилично. По бабкам. Эти слова он чуть не по буквину протянул. Ванюшу, кажется, даже легкая дрожь пробила. И еще, если я правильно помню, тут у нас всего пятеро местных осталось. Всем остальным на то время, пока мы проводим трудоустройство по бумажкам, я снял номера в отеле. Как выйдете, мои помощники раздадут конверты. Там подъемные. Хватит не только на жизнь, но и на отметить. А с понедельника выходим в новый офис. Встал со стула, снова изобразил какую-то новую улыбку, расставил руки, будто обнимая весь зал. Вышло неловко, больше похоже на ребенка, который руки по сторонам выставил, чтобы на него бабушка курточку надела. «Выходим в новый офис, чтобы делать лучшую социальную сеть в мире! Вместе!» Разумовский обвел взглядом всех своих новых сотрудников. Надьке показалось, что на ней он взгляда не остановил вовсе. И она внезапно на что-то разозлилась, раскраснелась и к своему ужасному разочарованию ощутила, что плюшевая подушка куда-то пропала. Что сердце, которому еще холодно от стальных пальцев хваталки, лежит в окошке с надписью «Заберите приз», но забирать его никто не намерен. Башка раскалывается, на голову хочется повесить защитный экран и воткнуть в прическу кактус. От радиации. Как у отцовского компьютера когда-то. Уже восьмой день беспрерывного кранча, а ведь Надя вкатилась в него не с самого начала. Пять дней этого адского ада пришлись на отпуск, три дня из которых она прикидывалась ветошью на съемной хате, делая вид, что еще не вернулась от матери и приедет прям вот впритык. Нет, работать во вместе было офигенно. Правда. И те же кранча начальством вообще не поощрялись. Надя впервые увидела, как разум истерит, как раз тогда, когда он приехал в офис в половине пятого утра и увидел, что Тим Лид сидит на рабочем месте и пашет, причем на личном ноутбуке, чтобы не влогиниваться с рабочего компа. В тот день всех с начала рабочего дня собрали в конференц-зале, уже своем, офисном, по-настоящему роскошном. И Разумовский начал задвигать, дескать, наш главный капитал – это люди – Не относиться к себе бережно – это не опция, а долг. Что каждый сотрудник – это бриллиант, это вложение, это акция, цена которой растет. А нарушение регламента рабочего времени – это порча имущества компании, и за это придется ответить. Надя прекрасно понимала, почему он, несмотря на вполне гуманистический посыл, говорит какие-то совсем людоедские вещи. Во вместе царил тон общего помешательства на успехе. И разум просто хотел достучаться до всех этих мамкиных управленцев от Бога, которые считают деньги компании, спрашивают себя, что я сделал для проекта, говорят, что они акулы, а акулы останавливаются только когда умирают. Жалко, он не понимает, что все эти трудоголики уходят домой в пять вечера А кодеры, воспитанные мальчики и девочки с того самого собеседования, сидят допоздна. Не из-за того, что должны кому-то. Просто выходили рождественских эльфов, это Адам придумал, которому на роду написано ходить и придумывать для всех имена. Все были влюблены в сеть во вместе, в разум лично и в свое уникальное положение. Разумовский в своей странной манере отвечал своим сотрудникам взаимностью – Нес на встречах какую-то ерунду, ставил невыполнимые цели и всегда вел себя так, будто они тут не соцсеть делают, а создают какой-то интернет 2.0, который подарит миру счастье и свободу. А потом в офисе, как по волшебству, появлялось все необходимое. Ипотека у сотрудников закрывалась сама собой, находилось какое-то приличное жилье в пяти минутах ходьбы от работы... В общем, кодеры пахали как проклятые просто потому, что работа во вместе снимала с них кучу обязательств и решала кучу проблем, высвобождая целую прорву времени. И каждый кодер считал своим долгом сливать хотя бы часть этого внезапного свободного времени на работу. От чистого сердца. Разум же видел в этом верхушку айсберга какой-то вселенской несправедливости и чуть не криком заходился, требуя разорвать порочный круг переработок. Ну а работники смотрели на обожаемого начальника и делились на мигунов и живунов. Одни мигали от недоумения, другие жевали ногти, галстуки и губы, думая, что начальник объявляет крестовый поход против них конкретно. И вот-вот лучшая работа на свете окажется в прошлом. После собрания все разошлись по местам, и, собственно, ничего не изменилось. Управленцы, отдел кадров и рекламщики продолжали сочиться ядовитыми испарениями, вынося всем мозги своими установками на успех. А эльфы работали по ночам, чтобы и Серега был счастлив. Надя какое-то время корила себя за то, что ей... А. Все равно не хочется сидеть на работе допоздна, хотя ее-то Серегина счастье волновало поболее остальных. И. Б. Не удается заставить себя уходить с работы, как положено. Она думала так... Останусь здесь, и все эти классные ребята будут впахивать на 4% меньше. И на 4% она ускорит наступление чудесного момента, когда кранч закончится, и у вместе появится этот бесполезный экспресс-редактор фотографий, который однокашники выкатили летом, позиционируя его как киллер-фичу, который угробит остальные социальные сети. Что бы ты там себе не напридумывала, Надюха, ты у себя одна». Ты спишь по 8 часов, а тебе этого мало. Ты в одном шаге от того, чтобы начать пить таблетки и для того, чтобы уснуть, и для того, чтобы проснуться. А в 23 года так делать не годится. Никто не станет косо на тебя смотреть, если ты просто начнешь уходить с работы по расписанию. Ты все равно делаешь очень много, ты все равно ужасно продуктивные и полезные. А что ты перестанешь пить на работе столько газировки? Но ты все равно не будешь себя слушать. Я тебя знаю, поэтому иди нахрен. Люблю тебя, Надя. Наверное, на обратной стороне век у нее эти слова уже отпечатались, но они предсказуемо не работали, и поэтому башка, да, раскалывалась, а экран нужно было вешать не на голову, а на каждый красный глаз отдельно. На часах было восемь. Шел третий час дополнительного рабочего времени, а значит, пора кормить веника. В смысле, вендинговый автомат. Кличку, естественно, придумал Адам. Полное имя Вениамин, у автомата в смысле, не у Адама. Полное имя Адама – Адам. Это железный факт. Он тут как-то мне пытался доказать, что по паспорту его зовут Адамска. Я подняла его насмех, потому что такого имени не существует. Нигде, ни у одного народа в мире. Такую глупость мог придумать только чокнутый гений вроде нашего Адама. Полное имя Адам. По совпадению, Адам тоже торчал у веника, выбирал. Такое дело. Во вместе с вендинговыми автоматами была какая-то странная тема. Ассортимент постоянно менялся самым неожиданным образом, особенно газировки. Они были, как говорится, в ассортименте. То есть каждую неделю веника заправляли какой-то безумной смесью новых цветастых банок, которые не продавали больше ни в одном питерском магазине. Судя по тому, что надписей на русском на них не было, это были импортные поставки, и весь этаж потом их всю неделю пробовал. Выносить какие-то вердикты и прикипать к одной конкретной газировке было бесполезно. Через неделю все равно привезут что-то новое. Оставались почему-то только какие-то странные непопулярные вкусы. В общем, ходили испытывать удачу. Че брать будешь? Это Надя решила поторопить Адама с выбором. Ведь возьмешь первое, а он возьмет то же самое. Думает это мило и демонстрирует какую-то их связь на ментальном уровне, типа родственные души пьют одну и ту же газировку. А если он возьмет первым, то можно будет купить другую банку и попробовать сразу две, свою и Адама. «Хочу...» – Адам смотрит на меня, набирает код Е2. Падает банка-энергетика с иероглифами. Оранжевая, как Надяна кофта, оттенок один в один. На банке нарисован рекламный маскот – синий крысюк с длинным носом, очень смешной. Наверное, там, откуда банка родом, с ним продают игрушки, комиксы про него выпускают. А в наших, снегах, он просто картинка на алюминии. «Вот эту с крысой буду», – резюмировал Адам, открыл банку. Если она с крысой, в смысле со вкусом крысы, сразу скажи. А если нет, дай потом попробовать. Ага, я так и определю вкус крысы. Я же ими всю жизнь и питался. Надя набирает Е4. Падает зеленая банка Лока Кол. Импортная. В России только красную продают. Эту я пробовал. Очень клевая. Вкус мята кардамон. Я все газировки, у которых название на латинице, уже прогуглил. А вот те, что из Азии, познаю на личном опыте. И как с крысой? Обычный энергетоз послаще обычного. «Дай!» – выпила полбанки. Организм, как учуял энергетик, отключил все человеческие качества. Пришлось сразу же доставать еще наличку и покупать Адаму новую банку. «Боже, тебя упаси, принять мою вежливость за особые отношения, Адам. Полное имя Адам». «Обычный? А я думал, что он апельсиновый или персиковый. Сколько ни заказываю, обычные энергетики из Японии всегда в желтых банках были». Адам и Надя как стояли с банками в руках, так и обмерли. «Про то, что Разумовский зайдет, обычно объявляли заранее». Он в целом после запуска в офисе появлялся редко. Ездил на какие-то переговоры, встречался с инвесторами, а, собственно, соцсетью занимался минимально. Говорил, что спустил корабль на воду, а теперь организовывает ему попутный ветер. И вот, без объявления войны, в девятом часу. Что он тут забыл-то? Разнос устроит? По лицу не похоже. Но он же переменчивый, как погода в Питере. Нать, это вот сейчас такая пошлятина была? Что дальше? Открытки с младенчиками, как в однокашниках. В наказание купишь в книжном что-нибудь из серии альтернативы и прочитаешь от корки до корки. Даже если будете, ну, блевать. Разумовский повернулся к Адаму: А есть 50 рублей взаймы, я кошелек забыл, как обычно. Никак не приучу себя деньги с собой носить. Адам, будто змея, который на дудке играет, вытащил бумажник, протянул полтинник разуму. Надюш, привет! Это Надя говорит, ты меня знаешь. Ты только что буквально представила, как змея достает хвостом бумажник. Огромная змея ростом садама Огромная вертикальная змея. И да. Я готова думать сейчас о любой ерунде, чтобы ты не сошла с ума, потому что Серега стоит прямо здесь, прямо сейчас. Думай об огромной вертикальной змее, всегда, пожалуйста, твоя Надька». Разумовский набрал С4. Вытащил из лотка веника коричневую банку какой-то бурды, которую весь этаж забраковал и не покупал от слова «совсем». Показала даму и Наде. «Шоколадная газировка. Просто с ума сойти, придумают же». «Очень сладкая, после двух банок уже зубы ноют». Поэтому я себе никогда не заказываю, ставлю условия. Хочешь шоколадную газировку? Найди время, проведай ребят. Как у вас успехи? Понятно, почему все остальные вкусы меняются, а эта бурда остается. Адам начал давать статус по работе, сыпал терминами, обещал опередить сроки, которые ему никто не ставил. Разумовский его по плечу похлопал. Да мне без подробностей. Если успеваете в комфортном темпе, то я за вас спокоен. Адам опешил. Ну, успеваем, конечно. Новая улыбка. Обезоруживающая, очень светлое. Тогда давайте по домам, ребят. Я все понимаю. Сам еще год назад по 16 часов работал себе в удовольствии. Но лучше все-таки по домам. Не заставляйте на пропускную систему тратиться, а то, ей-богу. В остальных компаниях разрешаешь работать сколько захотят, народ в офисе не застанешь, а вас из офиса не выгонишь. Но я все равно выгоняю. Допил невыносимую шоколадную газировку, смял банку, хотел бросить в урну, не глядя, но осекся, вспомнил, что на этой неделе сам распорядился установить баки для раздельного сбора мусора, кинул банку в алюминий. Мордочка пушистого зверька-маскота на коричневой банке сверкнула красным, но, наверное, это просто показалось. По пятницам в офисе вечно устраивали какой-нибудь веселый кавардак. Ну, по праздникам все было очевидно. Костюмы, еда, выпивка, но так бывало, наверное, везде. Когда повода не было, было даже круче. Его выдумывали всем отделом, и со временем сделать так, чтобы очередная пятница прошла круче прежней, стало делом принципа. Не жалели ни сил, ни денег. благоплатили дай бог. Однажды Адам с Агней объехали все пиццерии в округе и собрали пицца-торт из десяти слоев. Уже не был день рождения, и ей пришлось задувать необычные именинные свечки, а две дюжины огромных парафиновых зайцев из какого-то пошлейшего магазина подарков, потому что нефиг звать зайчиками всех без разбору. Совсем умора была, когда Нурали решил приобщить всех к культуре питья приличных напитков. Всю неделю привозил какое-то дорогое вино в офис, а перед пятницей этикетки тайком от Нурали переклеили на похожие бутылки какой-то копеечной бурды, и потом радовались трехактной структуре вечера. Сначала Нурали с гордостью рассказывал про каждую бутылку и подбирал по психотипу тех, кому это вино должно понравиться. Потом началась дегустация, обман раскрылся не сразу, и Нурали ужасно обижался, а в финале все просто радостно перепились. И Нурали честно признался, что пиво все равно ему больше любого вина нравится. Но в этот раз было решено взять новую высоту. Круто провести пятницу без упора на выпивку и жратву. Поэтому из еды заказали только роллов. А пить, кроме газировок, из веника было вообще ничего нельзя. Потому что главным блюдом вечера были четыре приставки, которые привез в офис Ванюша. Из приемной притащили широкоэкранные телеки. В общем, все подготовили к турниру по черницу. Банюша, главный активист всех подряд компьютерных игр, вещал, объясняя, что это за чернец такой, и почему он так важен, как будто им было не пофиг. Короче, это типа первый файтинг, ну, то есть драки, которые в России разработали. Он сейчас в Штатах очень популярен, там онлайн очень высокий. И самое крутое, что в основе наша история. Там, короче, какой замут? Типа, есть бессмертный воин, который перемещается в разные переломные для русской истории эпохи в облике монаха, ну, чернеца. И дерется с чудовищами, демонами, всякое такое. И там ты по сюжету дерешься за этого чернеца. Но выбирать можно и демонов. Там у него по сюжету еще друзья есть. И там у каждого персонажа три режима. И они полностью меняют мувсет и внешность. То есть главного героя можно сделать чисто силовиком. Класс игумен. Можно клириком. Класс инок. Мо... Женя запечатала Ваню уста свободной рукой. Несвободной влила в себя газировки и успокоила отдел. Зайчики, не слушайте Ваню. Это тупо Mortal Kombat, только русский. Выбираешь героя и выбиваешь противнику мозги. Не благодарите. Да-да, в общем, турнир проходит так. Играем по очереди, ну, по алфавиту. Кто выиграл, выходит в следующий круг. Победитель выбирает тему для вечеринки через неделю. Голосом человека, потерпевшего величайшее поражение в жизни, проговорил Ванюша. А значит, через неделю будет Новый год посреди лета, потому что я вас дёрну! Нать, привет, это снова я. Так, чисто акцентировать твое внимание на том, что это ты сказала, что всех их дернешь. Я понимаю, про новогоднюю вечеринку летом ты со школой мечтаешь, но я бы на твоем месте начала завязывать с этой шоколадной гадостью, которая тебе внезапно начала нравиться. Видимо, ты решила, что это не газировка, а жидкие мозги, поэтому Серега такой умный. Вот только в ней сахара в два раза больше, чем в лока-коле, и он, очевидно, хреново влияет на твою психику, которой мы обе раньше гордились». «Твоя, Надя. Люблю то, что от тебя осталось». «Нет, не дернешь! Я серым волком сальтуху делать умею! Она блок пробивает!» О, у Адама прорезался голос. А то после того неловкого объяснения у кулера он где-то неделю молчал. Зубы показал. На человека снова стал похож, а то ходит руину руиной». Краши в гроб кладут. Всех рассчитали по парам и рассадили за приставки. Адам, как и обещал, принялся деловито разносить всех серым волком, который почему-то в игре выглядел как человек. С другой стороны турнирной сетки к нему с кровожадностью машины-убийцы подбиралась Агния. От 40-летней томной тетеньки никто такого не ожидал, поэтому ей даже пришлось объясняться. Ребята, я же в Америке училась, когда вы пешком под стол гуляли. Ходила в аркейд, как это у вас называлось, в игротеке. вот. Когда еще игры нормальные были, они этот позор. Слово «позор» изящно пришлось на момент, когда ее демоница вырвала у Женькиного инока сердце. Самым громким был Петя. Он играл в чернеца впервые, и дизайнерские решения в игре, похоже, не были ему по душе. «Чего? Какой то нахрен характерник? Вань, почему в этой параше характерник — это ходячий скелет? они в курсе, что характерник — это казак-колдун, а?» Наде было в этом управляемом хаосе как-то особенно нормально. Успокоительно. Кто-то кричал, кто-то комментировал чужую игру, кто-то просто ныл про то, что видал эти игры в гробу и без выпивки неинтересно. Но никто не расходился. Всем этим людям работалось легко и приятно, и отдыхалось соответственно. Не сказать, чтобы они носили свою симпатию к этому месту как знамя. Никто из них, в отличие от тех же ребят из рекламы или отдела кадров, не трубил в соцсети, которую они сами делали и которые с удовольствием пользовались, о том, как в десны любят свою работу. Они за это место топили, болели за него, как за любимый клуб, за любимую группу. Они понимали, что разубеждать дурачье, которое видит во вместе правительственный заговор с целью присвоить личные данные и переписки, бесполезно. А таких было полно. Они не приходили в ветки комментариев под постами о том, что Разумовский – агент влияния то ли террористов, то ли иностранных спецслужб, то ли чуть ли не пришельцев. Они просто делали все, чтобы этот вавилонский столб, который по недосмотру всех высших сил до сих пор стоял и возносился все выше и выше, был. И для этого нужно было не только работать, нужно было, например, играть в черница. И нужно было непременно сделать так, чтобы через неделю в отделе был летний Новый год. Потому что это крутая идея еще и духовно близкая им, рождественским эльфам. Да, а еще это порадует Адама, который ходил до этого дня как замороженный. И даже ни одной клички никому и ничему не придумал. Приставки гудели, люди ругались. И во всей этой суете начка сама не заметила, как дошла до финала. В другом углу ринга была Агния, которая по дороге переехала из Серого Волка, и Петиного Характерника, которому он все равно играл, несмотря на оскорбленные чувства. Перед решающим боем Агния посмотрела Наде в глаза и сказала со значением. «Удар ногой в прыжке и безудержный джеп по роже». «Сделаю тебя двумя приемами. Надя хотела обидеться, мол, не нужна ей эта сиротская подачка. Она и без форы кого угодно дернет. Но не обиделась. Просто Новый год посреди лета стал чуточку ближе. Игра шла до двух побед. Надя быстро прикинула про себя, что удары Агнии не пробивают блок, и ушла в глухую оборону, чем мгновенно перевела всех коллег в группу поддержки соперницы. Куда приятнее болеть за нахального и смелого бойца, который бросается в бой, чем за труса, который прячется по углам и уходит от драки. Когда на таймере осталось всего 20 секунд, Надя попыталась сделать своим кащеем бросок, но поймала безудержанный джеп по роже и слила первый раунд с позором. Второй раунд вырвала буквально чудом. Пока пятилась в блоке, случайно сделала гарпун, притянула Агнию, в смысле демоницию ее, к себе, и тут уже сделала наконец тот бросок, а потом добила апперкотами. К третьему раунду Агния уже шипела от ярости. Видимо, считала, что проиграв, посрамит свой американский аркейд. А Начка решила наплевать на блок и просто прыгала по экрану, пытаясь попасть по демонице ногой. Агния в какой-то момент начала заниматься тем же самым, и эпическая битва зла со злом, они же оба плохие по сюжету, или как, превратилась в чехарду. Когда Агния завопила «Да сдохни ты уже!», Надя попала демонице ногой пороже, и дальше связка бросков и спецудары «Игла в яйце» сделали свое дело. Надька вскочила на стол и начала поднимать над головой невидимый кубок. Агния, окончательно превратившись в красную фурию... Нет, у нее, правда, была красная рожа. Будто удар ногой в прыжке пришелся не подемониться, а по ней. Взяла один джойстик и провела себе добивание. Новый год! Елку ставим уже в понедельник и сидим до полуночи, потому что Новый год встречают в полночь. Усекли? Это не просто вечеринка в стиле Нового года. Это, мать его, Новый год! Мандарины, шампунь, все как положено. Я принесу на флешке голубой огонек, и смотреть его обязательно. И подарки, чтобы под елкой к пятнице лежали подарки. Не типа подарки, не как на старый Новый год, а настоящие. Так прооралась, что пошла пить в неочередной шок-н-ролл. Так называлась эта невозможная газировка. Вдруг в кабинете поднялась внезапная какофония из громкого пиликанья припевов поп-хитов и жужжания виброзвонка. Все начали хвататься за телефоны, как за сердце. Что-то пришло всем. Деньги. Аванс был неделю назад. Так что не вариант. Какая-то рассылка? Предупреждение, что мы слишком громко орали? Официальный запрет устраивать Новый год в середине лета? Только не это. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не, не. Гифка с подмигивающим разумом и поступление на карту в 30 тысяч каждому. С комментарием «Мини-грант для лучших киберспортсменов компании». Тут не захочешь, будешь за такое место топить. А как иначе? Никак, чё. Здраво рассудив, что в офис лучше не соваться, причем больше никогда, Агния предложила отделу приехать к ней. А точнее, нашему чату. Помнишь, как ввели групповые чаты и возможности созваниваться в них, а? Пока без видео, но тем не менее. В однокашниках разрабы пахали без продыху месяц. Окончилось всё багом, который сливал логи переписок тем, с кем у тебя была общая беседа. Судится с юзерами до сих пор. Нужно было разобраться... Не в том, правда, это или вброс, а в том, можно ли что-то предъявить нам, как вообще жить теперь, после такого. Из-за дело разросшегося до 40 с лишним человек, у огней в квартире собралась всего дюжина кодеров. Точнее, дюжина минус один. Нуралей вылокал две бутылки водки, пока ехал, и его пришлось уложить в спальне, на полу, разумеется. Кто, как не любитель культурной выпивки, мог накидаться до такой степени, а? Можно было расположиться в громадной гостиной, заваленной подушками, но тут культурный код какой-то сработал, что ли. 11 человек набились в маленькую кухонку, в которой сразу же надышали и накурили так, что находиться там стало физически невозможно. Но никто не вышел, не пошел проветриваться на балкон. Когда телу так же хреново, как и душе, оно как-то правильнее. Ванюша, придурок, пытался очень не кстати играть в скептика. Да это провокация. Я не знаю, как они заставили его все это сказать. Ну, это же, ну, короче, явно, чтобы бизнес отжать. Они всегда так делают. Шьют дело, потом берут человека и типа покупают за копейки. Схема отработанная у них. Просто ради бабок. Зай, я тебе дома говорила, что это все. Я тебе и сейчас это скажу. Этот урод. Из зайки Ванюша стал уже не заей, когда они стали встречаться. У нее там сложная система обращений была. Зайка это для всех, кто ей не мерзок. Зая для всех, кто приятен. Высшей формой одобрения был заяц. зайцев было двое. Ванюшина бабушка и Серега. Теперь, похоже, Заяц остался один. Признание Разумовского в том, что он гражданин, что еще не катастрофа, а по мнению половины дела вообще плюс в карму, и маньяк-убийца, который резал людей то ли для того, чтобы пробраться во власть, то ли просто так, для удовольствия, застала отдел на работе. Те, кто поопытнее и поумнее, просто прошли через отдел кадров и оставили там заявление, чтобы успеть получить расчет до того прекрасного момента, когда инвесторы с горящими жопами начнут растаскивать молодую гордую интернет-империю разума по кускам. «Никакие это не они, Вань», — выдохнула Агния, и те 15 лет, что отделяли ее от большинства коллег по отделу, как-то сразу проступили на лице. Не в том смысле, что она резко стала старая. Старость никогда не про возраст, а в том смысле, что она резко стала самой взрослой. Даже Надя, которая думала, что ей все понятно, которая все для себя решила, которая приехала просто, чтобы попрощаться, начала смотреть на Агнию иначе. «Давайте я выскажу то, что все вы думаете, а кто не думает, тот дурак». «Давайте». Прошептала себе под нос Натька, которой захотелось называть Агнию Навы, и вообще сжаться в комок, взять эту взрослую тетю за руку и уйти туда, куда она ей скажет, потому что если она, Натька, будет опять делать то, чего хочет сама, то опять вляпается. Сказок в жизни не бывает. Хотя, нет, не так. Сказки бывают, но только страшные. И мы с вами в такой оказались. В нашей сказке золотая рыбка оказалась морским змеем, который топил мирные корабли. А нам с вами Прибой выносил крохи несметных сокровищ, и нам казалось, что рыбка исполняет наши с вами желания. Потом морского змея зарезали, и Прибой окрасился кровью. Будешь по глупости и дальше стоять у берега, сам выпочкаешься в крови, и потом не отмоешься. Надо бежать как можно дальше и ставить свои сети там, где нет никаких золотых рыбок. Зато вводятся обычные караси, которыми тоже можно пропитаться. Адам заулыбался. «Бежать туда, где светят путеводные огни, хочешь сказать!» Глупо звучит, Адам. Ты можешь лучше, но в целом да, хочу сказать. Вы все лучшие. Мы лучшие. Но когда мы вместе... Вот же гнида, изгадил мне такое слово. Каждый раз, как говорю, передергивает. Так вот, когда мы вместе, мы самые лучшие. Я не знаю, правда ли сеть нужна была Разумовскому только для того, чтобы мочить людей и лезть во власть. Но чтобы плести сеть, он набрал отличную команду. И разбредаться этой команде нельзя. Вместе умрет или отойдет кому-то из конкурентов. Но феномен никуда не денется, люди врастают в социальные сети. А обслуживание — апгрейд. Кто справится с этим лучше, чем мы? Фирму я уже зарегистрировала, по деньгам договоримся. Сразу говорю, получать будем раза в три меньше, но это будут честные деньги. Клятвенно обещаю, что никого убивать не буду. «Врешь», — сказала Женя матом. «Зуб даю». Совершенно серьезно ответила Агния, и все как-то по-человечески рассмеялись. Нервно и будто стыдясь своего веселья, но все равно. «Тетя Агния, а свой веник у нас в офисе будет?» Сказала Надя и голоса своего не узнала, потому что стал он вдруг каким-то съежившимся, почти детским, сиротским. Агния всплеснула руками, будто разом став большой-большой, быстрый, способный говорить громко, много, без пафоса человека, читающего речь над гробом своей карьеры. Да пошли вы нахрен со своим веником. Взяли моду пить эту байду сахарную за полтинник. Поставлю кулер, будете пить кофе или чай зеленый. Полезнее вашего баночного говна этого в сто раз. Вот я уверена, он вас газировками этими пичкал, чтобы на тот свет отправить. Маньяк, что с него взять? Вот я когда в аркейд ходила, там рутбир продавали. Была мировая вещь, но такое он не возил. Он возил ту шоколадную отраву, от которой зубы слепались. Надя, которая уже было выдохнула и расслабилась, снова стиснула зубы. Знакомая стальная хваталка снова потащила сердце куда-то высоко. Только на этот раз у хваталки были шипы, которые очень больно впивались. Родственные души пьют одну и ту же газировку. Как же! Тебе тварь с банок шок-н-ролла, во снах теперь являться будет. И глаза у нее правда, кстати, с красным отливом. Ты сама внимательно рассматривала. Изучила рожу этой мрази, то ли вамбата, то ли квоки. Тоже улыбается, а внутри отрава. А потом хваталка, как ей положено, дала слабину, и сердце в который раз полетело вниз. Ну и хрен с ним на самом деле. «Самая нормальная была – зеленая кола с кардамоном. Я ее искал потом везде, нигде не продают», – сказал Ванюша. «А ее и не продают, ее Разумовский из крови жертв делал». «Жень, про такое не шутят». «Зай, если мы не будем про такое шутить, мы свихнемся». «А чтобы не свихнуться, нужно по пять капель». Это Нуралив восстала из мертвецки пьяных и понял, что выпил только две бутылки, хотя брал с собой четыре. Стопки появились будто сами собой и душеспасительно зазвенили. Мне всегда казалось, что наш образ формируется где-то на пересечении фигур, которые вас окружают. Ну, скажи мне, кто твой друг? Понимаете? Но что-то у меня в голове никак не укладывается то, с какой гнусью вы имели дело, когда строили свой сад грешников. Я имею в виду... Тусовщика и убийцу у Кирилла Гречкина, полицейского садиста Ивана Сорокина, врача-преступника Геннадия Зильченко и строительного магната, уничтожившего архитектурное наследие Альберта Бехтиева. А вы эти формулировки из газет взяли? Тусовщик и убийца? Боже мой!» «Сергей, я вот к чему веду. Есть ли шанс, что подсознательно, чувствуя приближение чего-то ужасного, вы сознательно окружали себя подонками, чтобы в итоге утащить их за собой?» Или это мессианство какого-то изощренного рода, и вы пытались собрать вокруг себя заблудшие души, чтобы вывести их к свету. Вам, по-моему, я не нужен, чтобы мне диагнозы ставить. И выходит очень ладно, только получаюсь в итоге не я, Вениамин Самуилович.